Глава 20. Солнце встало, и замок окончательно пробудился. Жизнь шла своим чередом, словно и не было тут никогда её светлости герцогини далмос. Впрочем, слуги ещё вчера, как только герцог отдал приказ собирать вещи и готовить карету, всласть обсудили новость о высылке миледи. Вдова приступила к своим обязанностям экономки, отмечая, что поведение прислуги неуловимо изменилось. Снова на неё смотрят как на хозяйку, снова заискивают и стараются угодить. Слуг можно понять: не будешь держать нос по ветру, пропустишь смену приоритетов, пострадаешь, а то и без работы останешься. Но как же неприятно такое непостоянство. Получается, о настоящей преданности можно только мечтать. Кто в данный момент платит, тому и служим. Заплатит больше недоброжелатель, сдадут хозяина с потрохами. Герцик в постели тоже не залежался, встал с первыми лучами дневного светила, быстро собрался и отправился в город. Краем уха она слышала, ловить какого-то музыканта и подумала: Хорошо, что Милорд уехал, ведь если он что-то вспомнит или задаст ей прямой вопрос, она не сможет солгать. И тогда гадалки не ходи. Арман мог бы простить безобидную шутку или непреднамеренную оплошность, если Таня нанесла урон здоровью или делам, но манипуляцию с собственной памятью не простит ей никогда. в стремлении стереть из его головы впечатление о ночи, с навязанной женой, она пошла на крайнюю меру, рискнув не только чувствами Армана, но и своим будущим. Если Герцек отправит её обратно в графство, там графиню ждёт не дождётся проклятый Фернан, и на этот раз её уже никто и ничто не спасёт. Женщина судорожно вздохнула и стиснула кулачки. Если Арман её прогонит, то ей не жить. К сожалению, у неё нет другого места, где она была бы в безопасности. Единственное, что ей принадлежит, и то только пока она жива, небольшой дом на границе между графствами. Знала бы, что всё будет так печально, хоть денег бы запасла, но ничто не предвещало, что Анри, её дорогой Анри, умрёт так рано и так скоропастично. Любила ли она мужа? уважала и испытывала к нему бесконечную благодарность это да, а любовь думала, что любит, пока не встретила другого. Перед мысленным взором графини встала сцена с бракосочетания, самый конец обряда, когда их уже объявили мужем и женой. Храм утопает в цветах и гостях. Где-то на краю маячит перекошенное от бесильной злобы лицо кузена, но он ей больше не страшен. Теперь за Адель есть кому заступиться. Женщина видит себя семнадцатилетнюю, радостную, полную надежд, в красивом белом платье. Рядом торжественный Анри, который нет-нет да бросает на молодую жену многообещающие взгляды, и она каждый раз вспыхивает от смущения и предвкушения. Тут же стоит матушка супруга. Герцогиня украдкой утирает слёзы и шепчет: Как жаль, что Миши этого не видит. Как бы он был счастлив. И стоило священнику произнести заключительные слова обряда, завершающий ритуал, как рядом с миледи встал невесть откуда появившийся мужчина. Матушка, брат, простите за опоздание. Меня задержали дела, я и так спешил, как только мог. Она поднимает глаза, уже догадавшись, что это наконец приехал старший брат её мужа и И мерестанавливается, как останавливается и её глупое сердце. Наверное, так и случается любовь с первого взгляда, как удар молнии, как огромная волна, накрывшая с головой. И вот уже невозможно вздохнуть, а глаза сами так и поворачиваются в сторону высокой фигуры в тёмно-зелёном сюртуке. Адель плохо помнила, что было дальше. их на перебой поздравляли, она стояла с приклеенной к лицу неживой улыбкой, кивала, говорила ответные слова благодарности, но как-то неосознанно, словно вместо неё это делает кукла. К её ужасу Герцик тоже подошёл с поздравлениями и не стал ограничиваться только словами, а на правах родственника поцеловал руку пункцовой от смущения невестки. Всего лишь руку Но ей и этого хватило, чтобы от избытка эмоций едва не потерять сознание. Потом она 2 года носила в себе эту тайну, изо всех сил стараясь, чтобы никто не заподозрил, что к Девёре она питает далеко не сестринские чувства. Было сложно, особенно с Анри, но муж не виноват, что её так накрыло и внезапно поразило в самое сердце. Он был добр к ней и Адель честно старалась сделать его счастливым а когда анри неожиданно умер от странной желудочной болезни горько оплакивала его а за одну и свою несчастливую судьбу свекровь сдавала на глазах спустя короткое время после похорон сына она решила оставить всё мирское и посвятить себя всевидящему Как невестка её не отговаривала, как не умоляла, вдовствующая герцогиня уехала в обитель. И снова Адель, как после гибели родителей, вынуждена была коротать дни в одиночестве. Она тогда такая наивная была, надеялась, что после её замужества Фернан давно успокоился или нашёл себе другую жертву. Увы. Как оказалось, Кузан только и ждал, когда графиня останется одна. Конечно, в поместье были слуги, но он легко их подкупил и без препятствий проник в её покои. Если бы не внезапный приезд Армана, женщина поёжилась, вспоминая весь ужас того вечера. Она кричала и отбивалась, но где ей, девятнадцатилетней девушке справиться с крепким сорокапятилетним мужчиной. Конечно, Фернан скрутил её и просто разрывал одежду, добираясь до тела, если бы не Арман. Герцек вошёл в дом и услышав женские крики, бросился на второй этаж. Жаль, что он только отшвырнул кузена, а потом бросился поднимать Адель, кутать её в свой сюртук, потому что платье больше ничего не закрывало. За это время Фернанс бежал и остался безнаказаннее. На попытку предъявить ему обвинение кузен предоставил десяток свидетелей, которые утверждали, что в момент нападения на молодую вдову баронэт находился за много лиг от графского дома. Честь миледи не пострадала, преступник не был пойман и опознан, поэтому дело прекратили. И Арман забрал Адель в свой замок. Сначала на время, чтобы она успокоилась, потому что женщина до смерти боялась возвращаться в поместье. Герцэг даже выписал для невестки компаньёнку и решил, что отправит в поместье пару доверенных слуг. Но через пару месяцев пришёл королевский указ. Оказалось, что ввиду отсутствия прямых наследников у леди Адель и ввиду её вдовствующего положения, король отчуждает графство Мары и передаёт его единственному родственнику мужского пола, графине, троюродному кузену баронету Фернану де Сте. Фернан таким образом становился новым графом де Мара и первым претендентом на руку Адель, а вместе с ней на титул и земли графства Лесар. "Зачем снова делить земли?" заявил король. "Мне понравилось такое объединение. Нет, если руки вдовы просит кто-то более родовитый, чем граф де Мара, я рассмотрю этот вариант. А пока, леди, Я даю вам время, чтобы оплакать мужа, и рекомендую привыкать к мысли, что не позднее, чем через 4 года, вам придётся снова выйти замуж. Полагаю, этого времени вполне достаточно для траура. Графство Лесар, пока вдова снова не выйдет замуж, я забираю под свою руку. И чтобы без хозяйского присмотра с землями и подданными ничего не случилось, пришлю туда своих управляющих. Кто бы решился возражать ему, Никто. Только Арман. Ваше величество, родительское наследство вдовы отошло к её кузену. Наследство её мужа вы забираете под свою руку. Скажите, а на какие средства будет всё это время жить леди? У неё есть вдовийя доля небольшой дом на границе обоих графств. Я узнавал, ответил король. Средства же для обеспечения жизни вдове выделит новый граф Демаре. Весь доход с графства Лисар, за вычетом расходов, разумеется, будет сохранён для будущего супруга графини. Арман скрипнул зубами. Но ваше величество, вы знаете, что леди уже подвергалась нападению, причём она уверена, что это был именно кузен. Как она сможет жить одна в непосредственной близости к баронету? И сколько он выделит ей денег, я не уверен, что достаточно для нормальной жизни. Герцик. А вы забываетесь, нахмурился величество. Вина Баранетте де Сте, графа де Мора, не была доказана. Я могу привлечь вас за клевету. Что до содержания, никто не заставляет вдову выдерживать весь срок траура. Выйти замуж, и муж будет обеспечивать её капризы. На этом всё. С королём не спорят. Но если нет прямого приказа, то можно найти лазейку. И Арман её нашёл. Понимая, что дома Адель не ждёт ничего хорошего, а он не может даже своих людей к ней представить, раз она будет жить на землях, которые теперь принадлежат баронету, он предложил ей место экономки. Для всех Новый граф Демаро выделяет на содержание вдовы так мало денег, что леди вынуждена работать, чтобы не умереть с голоду. Король смолчал. И она на законных основаниях могла не возвращаться во вдовий дом, то есть на 4 года Арман избавил её и от нищеты, и от притязаний Фернана. Если бы она уже не была влюблена в герцога Поуше, она обязательно бы в него влюбилась. Жизнь в замке для неё стала ожившей сказкой. Адель старалась, чтобы Арман не пожалел о своей благотворительности. Молодая женщина вставала раньше всех, ложилась позже всех, и замок блистал порядком и чистотой, а прислуга просто летала, безупречно выполняя свою работу. Об ответных чувствах со стороны герцога она и мечтать не смела, но однажды, как раз к ужину, принесли на пробу вино нового урожая. Адель выпила чуть больше, чем позволяла себе раньше. Герцк был так мил, так предупредителен. Она не заметила, как призналась ему в своих чувствах. Утром они проснулись в одной постели. И с того дня, вернее, ночи, она 2 года была самой счастливой женщиной на свете. Пока король не извлёк старый договор и не вынудил Армана жениться на леди Сонии. Время шло. Пора бы Умару уже вернуться. Графиня обходила замок, проверяя, как горничные выполняют свою работу. И когда она оказывалась вблизи любого из выходящих на задний двор окон, то непременно бросала в него взгляд. Наконец, знакомый экипаж въехал в ворота и направился в сторону конюшни. Адель в волнении схватила первое, что попалось под руку, корзину с рукоделием и поспешила наружу. Омар: Всё в порядке. Да, леди. Доставил в лучшем виде. И как миледи? Огорчена? Может быть, она недовольна, ругалась, плакала? Адель, сама этого не замечая, комкала в руке платочек. Нет, ничего такого, пожал плечами кучер. Она очень спокойно себя держала, ни на что не жаловалась. Настоящая герцогиня. По-моему, Как мы отъехали, её светлость сразу уснула. Но и мы быстро добрались. Сегодня туннели спокойны как никогда. Почему же ты вернулся так поздно? Я ждала тебя ещё 2 часа назад. Помогала обустраиваться. Миледи пожелала искупаться, пока накакол дров, пока натаскал воды. Постой, какие дрова? Какая вода? Во-первых, помести воду в купальне поднимает магия, она же её и нагревает. Во-вторых, почему ты? А чем занимались местные слуги? Там нет водопровода, а нагревательный артефакт давно разрядился, спокойно ответил Умар. Какие там слуги, леди? Одна женщина и её дочь. Они спешно готовили комнату для её светлости до обед. Кстати, почему никто не предупредил, что сегодня к ним прибудет герцогиня? Как это одна женщина Её дочь севшим голосом переспросила Адель: "Как это не предупредили?" "Милорд при мне ещё вчера выслал вестник с указаниями. И я сегодня утром, как только вы выехали, отправила Геру Стефану письмо. Умар, куда ты отвёз миледи? Куда я велели? В урочище, которое то поля. Всевидящий Адель покачнулась, выпустив из рук корзинку, ухватилась за карету, чтобы не упасть. Умар, чем ты слушал? Тополя это богатая и благоустроенная поместье у озера, куда должна была отправиться миледи, а усадьба, которая находится у беса на рогах, называется Два Тополя, и там нет никого и ничего, только семья слуг. О боже, Умар, неужели ты отвёз её светлость в эту дыру? Откуда мне было знать, набычился Умар. Сказали в тополя, а я как раз на той неделе в усадьбу провиант возил. Сам слышал, как на кухне кричали, мол, где провизия для тополей? Я и подумал, что герцогиню надо туда же. По назовут одинаково, а я виноват. Срединная тропа одна, мне что туда ехать, что сюда, одинаково. Хотя, конечно, поместье-то поближе. Всего пять вешек вправо, а усадьба за 25 вешек и влево от тропы. Там же неудобств, ни не людей, ничего нет. Леди обхватила себя руками, унимая крупную дрожь. Ми лорд нас убьёт. Что стоишь? Запрыгай, отправляйся обратно. Герцогиню надо перевести в поместье. Кони устали, упёрся кучер, а других Кто ни разу вешками по тунелям не ходил, нельзя испугаются, понесут, герцогиня убьётся или чувств лишится, только хуже сделаем. Как же быть? Ми лорд. Утро-вечеру мудренее. Ничего с её светлостью не сделается. Переночует один раз в усадьбе, там кора с ривы с неё пылинки сдувают. Людей нет, опасности нет, тишина, свежий воздух. Я бы сам там жил, до работы не отпускает. А завтра, как кони отдохнут, съезжу. Что я скажу его светлости? Растерянно пробормотала экономка. Как объясню, почему его жена оказалась совсем в другом месте? Ну, кучер почесал затылок. Если спросит, к примеру, как доехала миледи, надо ответить как есть, то есть всё отлично. Мол, когда вощику уезжал Она собиралась в купальню, а потом обедать. И если милорд напрямую не задаст вопрос, куда отвезли графиню, точно в тополя, то лучше промолчать и самим опутанице не рассказывать. Милорд меня не простит. Если не узнает, то и не накажет. Валите всё на меня, ведь это я перепутал. До завтра продержимся. Может, он и не спросит. А утром я съезжу и исправлю ошибку. После этой речи Умар взялся распрягать лошадей, показывая экономке, что дальше дискутировать не намерен. Герцогиня немного помялась, потом подобрала корзинку и вернулась в замок. До вечера вздрагивала, ожидая, что вот-вот появится Герцик и призовёт её к ответу. Но Арман приехал только ближе к ночи, причём злой, как стадо ристов. "Почему ты не спишь?" спросил он, увидев леди возле своих покоев. Что-то случилось? Соня благополучно доехала. Да, она в порядке, чуть запнувшись, ответила Адель. Я вас от тебя ждала, переживала, что ты так долго. А её светлость? Раз благополучно доехала, то я больше не хочу ничего о ней слышать, рыкнул Арман. Достало. Доложишь через 2 месяца, как она. А до того времени Даже имя её не произноси, если не хочешь меня разозлить. Столько часов гоняли за проклятым музыкантом, а когда нашли и попробовали допросить, он умер. Герсыков в раздражении снял сюртук и бросил его, не глядя за спину. Представляешь? Просто перестал дышать. Лекарь сказал, что от испуга у него произошёл спазм дыхательного горла. Завтра поеду в баронство. Прикажи, чтобы к рассвету приготовили лошадей и сопровождение. Арман, хоть один день отдохни. Куда ты так спешишь? Если музыкант всё равно уже умер. Я должен разобраться, бывал ли он в баронстве, давал ли уроки моей жене, и заставал ли его барон с племянницей. И если всё это правда, то какого риста я об этом узнаю только сейчас? Арман леди приблизилась к мужчине и попыталась его обнять, но тот мягко, но непреклонно отвёл её руки. Я очень устал, Адель. Прости. И ещё, я хотел напомнить нам обоим, о чём мы договаривались перед этой ристовой свадьбой. Пока я женат на другой, мы не спим вместе. И пусть выяснилось, что Соня не берегла девичью честь, мы не будем ей уподобляться. Вчера я был слишком расстроен, выпил и допустил ошибку. Ночь была потрясающей, но больше мы не должны допускать ничего подобного. Ты согласна со мной? Графиня кивнула, не в силах произнести ни звука. Умница. Разбуди моего камердинера, пусть немедленно придёт. Он мне нужен. Потом отдай распоряжение насчёт лошадей и ложись спать. Уже поздно. как под гипнозом графинике внула и отправилась выполнять поручение герцога. Спустя час она наконец добралась до своей комнаты и смогла лечь. Но вместо облегчения и спокойного сна к ней пришли слёзы. Адель прорыдала, заглушая подушкой всхлипы, почти до самого рассвета. А потом встала, поплескала в лицо холодной водой и пошла вниз, чтобы проводить Умара.